Вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом, полковник тоже встал. «Ваше Преосвященство, я христианин, и мне никогда еще не отказывали в отпущении грехов!» Монтанелли поднял с груди крест. «Так поклянитесь же крестом Искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду!» Полковник стоял на вытяжку, тупо уставившись на кардинала, и думал кто из нас двоих лишился рассудка, я или он? «Вы просите, — продолжал Монтанелли, — чтобы я дал свое согласие на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать, и скажите мне еще раз, что нет иного средства предотвратить большее кровопролитие. И помните, если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу». Несколько мгновений оба молчали, потом полковник наклонился и приложил крест к губам. «Я убежден, что другого средства нет», — сказал он. Монтанелли медленно отвернулся от него. «Завтра вы получите ответ, но сначала я должен повидать Ривароса и поговорить с ним наедине. Ваше Преосвященство, разрешите мне сказать». Я уверен, вы пожалеете об этом. Вчера Риварес передал мне через сторожа, что сам просит о встрече с вами. Но я оставил это без внимания, потому что... Оставили без внимания, повторил Монтанелли. Человек обращается к вам в такой крайности, а вы оставляете его просьбу без внимания. Вы недовольны мною, ваше преосвященство. Простите, но мне не хотелось беспокоить вас из-за такой дерзкой просьбы. Я уже достаточно хорошо знаю Ривареса. Можно быть уверенным, что он желает просто-напросто нанести вам оскорбление. И позвольте уж мне сказать, кстати, что подходить к нему близко без стражи нельзя. Он настолько опасен, что я счел необходимым применить к нему некоторые меры, довольно, впрочем, мягкие. Так вы действительно думаете, что небезопасно приближаться к больному невооруженному человеку, которому вы вдобавок применили некоторые довольно мягкие меры? Монтанелли говорил сдержанно, но полковник почувствовал в его тоне такое спокойное презрение, что кровь бросилась ему в лицо. Ваше Преосвященство поступит, как сочтет нужным, сухо сказал он. Я хотел только избавить вас от необходимости выслушивать его ужасное богохульства. Что вы считаете большим несчастьем для христианина? Слушать богохульство или покинуть ближнего в тяжелую для него минуту? Полковник стоял. Вытянувшись во весь рост, физиономия у него была совершенно деревянная. Он считал глубоко оскорбительным такое обращение с собой и проявлял свое недовольство подчеркнутой церемонностью. «Которым часу ваше Преосвященство желает посетить заключенного? Я пойду к нему сейчас. Как вашему Преосвященству угодно. Не будете ли вы добры подождать здесь немного, пока я пошлю кого-нибудь в тюрьму, чтобы его приготовили?» Полковник сразу спустился со своего пьедестала. Он не хотел, чтобы Монтанелли видел ремни. «Благодарю вас. Мне хочется застать его так, как он есть, без всяких приготовлений. Я иду прямо в крепость. До свидания, полковник. Завтра утром вы получите от меня ответ». Глава шестая. Овод услышал, как отпирают дверь, и равнодушно отвел взгляд в сторону. Он подумал, что это опять идет полковник, изводить его новым допросом. На узкой лестнице послышались шаги солдат, приклады их карабинов задевали о стену. Потом кто-то произнес почтительным голосом. «Ступеньки крутые, ваше преосвященство!» Овод судорожно рванулся, но ремни больно впились ему в тело, и он весь съежился, с трудом переводя дыхание. «В камеру вошел Монтанелли» сопровождение сержанта и трех часовых. Сейчас вам принесут стул, ваше Преосвященство. Если вы изволите подождать, сказал сержант, я послал солдата. Извините, ваше Преосвященство. Если бы мы вас ожидали, все было бы приготовлено.